Книга вторая. О природе капитала, его накоплении и употреблении. Введение. Пока общество находится в младенческом состоянии, когда еще нет никакого разделения труда, когда не происходит почти никакой мены, и каждый принужден сам запасаться всем, что ему нужно, Тогда для того, чтобы дела шли своим чередом, нет надобности ни в каких заранее накопленных запасах. Каждый находит в своем собственном труде средства для удовлетворения своих потребностей по мере того, как они дают себя чувствовать ему. Если он чувствует голод, то идет в лес на охоту. Если износилось его платье, он одевается в шкуру первого крупного убитого им зверя. А если начинает разваливаться его хижина, то он сам исправляет ее, как умеет, при помощи древесных ветвей и земли, которые у него окажутся под рукой. Но как только вошло в общее употребление разделение труда, человек может своим личным трудом удовлетворить лишь самую малую часть своих потребностей, а наибольшую часть их он удовлетворяет произведениями чужого труда, который приобретает в обмен на то, что произвел собственными руками, или, что то же самое, на цену произведения своего труда. Но такая покупка не может состояться, если он не будет иметь достаточно времени для того, чтобы не только вполне окончить начатую работу, но и продать продукт. Необходимо, следовательно, чтобы на это время были наготове заранее накопленные запасы разных предметов, на которые он мог бы не только сам просуществовать, но и приобрести материалы и орудия, необходимые ему для работы. Ткач, например, не может заняться исключительно своим специальным делом, если нет наготове в его ли собственном распоряжении или у третьего лица, Запаса предметов, на которые он мог бы существовать, и из которого мог бы получить орудия и материалы, необходимые для его работы на все то время, пока он успеет не только изготовить, но еще и продать свое полотно. Очевидно, что такие запасы должны быть заготовлены раньше, чем он сможет взяться за свою работу и посвятить себя ей.